Пролог II. Июнь 2026. Глава 1. Сина Асада отпила из чашки ледяного кофе с молоком и, наслаждаясь насыщенным ароматом, глубоко вздохнула. Сквозь старинное окно она смотрела, как мимо туда-сюда проплывают разноцветные зонты. Дощь она не любила, но ей нравилось сидеть за столиком в этом кафе-баре, расположенном в укромном уголке города, вдали от сутолоки и разглядывать серую палитру мокрой улицы. Бар был обставлен без малейшего намёка на современные технологии. Приятные, хорошо знакомые запахи, доносящиеся со стороны барной стойки, за которой располагался вход на кухню, создавали ощущение, будто Сина находится где-то между реальным и виртуальным мирами. Уроки, закончившиеся всего час назад, были словно в какой-то другой вселенной. Сильно дождёт сегодня, раздался из-за стойки баритон. Сина не сразу сообразила, что эти слова адресованы ей. Ну да, а кому ещё-то? Других посетителей в баре не было. Повернув голову к тщательно протиравшему стакан мужчине с кожей цвета кофе с молоком, владельцу заведения, Сина ответила: "Конечно, сейчас ведь сезон дождей. Похоже, лить будет до завтра". «Наверняка это происки магов Ундин». У страшающего вида великан произнес эти слова с серьезной миной, но тут же не выдержал и расплылся в улыбке. «Эгель-сан, если ты делаешь такое лицо, когда шутишь, шутка становится не смешной». Эх. «Эгель, пошевелив бровями и губами, попытался изобразить правильное лицо. При виде того, что получилось...» Пожалуй, любой ребёнок бы расплакался. Сина, глядя на Эгеля, с трудом удержалась от смеха, скрывая улыбку. Она поспешно поднесла к рту чашку и отпила кофе. Интересно, как Эгель интерпретирует такую её реакцию. Сразу, как только Эгелю удалось сделать достаточно устрашающее лицо, зазвенел дверной колокольчик. Новый посетитель едва войдя в бар и увидев лицо владельца, застыл на месте. Покачав головой, он произнёс: Эй, Эгель, если ты всякий раз встречаешь клиентов с такой рожей, твой бар скоро прогорит. Не всякий раз. Это особое выражение лица, оно предназначено для шуток. Нет, так тоже не годится. Укоряя Эгеля, вошедший сунул зонт в бочку из-под выски, стоящую возле двери, потом в глину уносина и поднял руку. Салют. Ты опоздал. Слегка нахмурясь, ответила Сина, человек, которого она ждала, Кадзута Киригая, втянул голову в плечи и заоправдывался. «Прости, я давно уже не ездил на поезде». Он сел напротив Сина и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Ты сегодня не на мотике?» «Не хочу ездить на нем в дождь. Эйгель, мне кафе Шей Крейто». Сина посмотрела на Кадзуту, который, усевшись с расслабленным видом, заказал незнакомый ей напиток. Его шея была тонкой, как у его аватара в виртуальном мире, да и лицо выглядело каким-то нездоровым. Ты не слишком ли тощий? Тебе надо больше есть, нахмурившись, произнесла Сина. Однако Кадзута лишь махнул рукой. Скоро я наберу свой нормальный вес, но с пятницы по воскресенье я опять буду худеть. В горах что ли тренируешься? Не, всего лишь сплю. «Тогда почему худеешь?» «Совсем ничего не ем и не пью». «А? Ты что, стремишься к просветлению?» Не в силах понять смысл его слов, Сина склонила голову на бок. В это время со стороны барной стойки донеслось легкое позвякивание. Это владелец заведения тряс серебристым шейкером с элегантностью, никак не вяжущийся с его здоровенной фигурой. Впрочем, сказать так вслух было бы невежливо. Пока Сина, наблюдая за Эгелем, размышляла на эту тему, бармен осторожно перелил содержимое шейкера в стеклянную вазочку, после чего поставил её на поднос и вынес из-за стойки. В вазочке, поставленной перед Кадзуто, была светло-коричневая жидкость, покрытая слоем бурой пены. "Это и есть кафе что-то там, которое ты заказал?" поинтересовалась Сина. Кадзуто кончиками пальцев подвинул вазочку к ней. "Спасибо", пробормотала Сина и поднесла напиток к губам. Прикосновение густой пены, освежающая прохлада, аромат кофе. Всё это она ощутила по очереди. А когда она проглотила, во рту осталось прекрасное, мягкое, сладкое послевкусие. Это было просто другое измерение по сравнению с ледяным кофе All Light из школьного торгового автомата. Очень вкусно. Услышав тихий голос сына, Эгиль сделал довольное лицо и ударил себя одной рукой по толстому бицепсу другой. Если бы не эти потрясающие руки бармена, такой прекрасной пены бы не получилось. По-моему, ты с самого своего возвращения в реал не можешь перестать хвастаться, какой ты весь из себя умелый. Ну, да бог с ним. Эгиль, чем это так пахнет? Поинтересовался Кадзута, принюхиваясь. Бармен прокашлялся и ответил. Ичёная фасоль по-бостонски. Эти фантастические стальные руки. А рецепт из города твоей жены, да? Пожалуй, я это закажу. Эгил, перебитый на полуслове, удалился, опустив уголки губ. Кадзута забрал вазочку у Сина и сделал глоток, потом выдохнул, расправл плечи и посмотрел Сина в лицо. Как он сейчас? Лучше? Смысл этого неожиданного вопроса Сина понял мгновенно, однако отвечать сразу же не встала, а вместо этого снова взяла у Кадзуты вазочку и сделала ещё глоток, побольше. Мягкая пена скользнула в горло, и ноздри защекотал насыщенный аромат. Это послужило стимулом, который, объединив фрагменты мыслей в голове и облёк их в короткие слова. Да, он уже более-менее успокоился. Пау года назад, ещё в 2025 году, случилось происшествие с Дзганом, а одним из трёх преступников тогда оказался единственный друг сына Кёдзи Сенкава. Месяц назад после долгого слушания в суде по делам несовершеннолетних его поместили под стражу, но не в тюрьму, а в медицинский центр реабилитации несовершеннолетних. В течение всего слушания он упрямо молчал. Даже эксперт, проводивший психиатрическое обследование, не смог заставить его раскрыть рот. А однако где-то через полгода после происшествия он мало-помалу начал отвечать на вопросы адвоката. Сина примерно представляла себе, почему 6 месяцев, точнее 180 дней, сохраняется аккаунт игрока в Gangge Online при невнесении абонентской платы. Когда этот период истёк, второе я, Кёдзи Синкавы, можно даже сказать его истинное я, аватар по имени Шпигель, исчез с сервера GGO. Это и помогло Кёдзи наконец взглянуть в лицо реальности. Я хочу его навестить, когда ему станет ещё немного лучше. Думаю, на этот раз он согласится со мной встретиться. Понятно. Коротко ответил Кадзута и посмотрел наружу на дождь. Несколько секунд в комнате висело молчание, потом Сино нарошно его разбил, с недовольным видом произнеся: "Эй, в такой ситуации ты по идее должен спросить, как у меня дела. А, ха-ха. Ну да. А как у тебя дела, Синон?" Сино удалось заставить Кадзуту запаниковать. Редкая удача. Довольная собой, она ухмыльнулась. Я уже пересмотрела все старые боевики, которые ты мне дал. Больше всего мне понравился тот, где был этот тип, который уворачивался от пуль, перекатываясь за укрытие. Если когда-нибудь надумаешь вернуться в ГГО, я тебе на тренировке покажу. Правда? Это круто. Только ты полегче. Глядя на чуть напряжённо улыбающегося Кадзута, Синоя едва подавила смех. Оружейная фобия, от которой Сина страдала больше пяти лет, все еще полностью не прошла. Хотя Сина уже могла с удовольствием смотреть фильмы со стрельбой, ее сердце по-прежнему йокало, когда ей на глаза попадались игрушечные пистолеты в витринах или изображения оружия на афишах. Однако Сина считала, что некоторая остаточная настороженность – это вполне нормально. Нельзя же быть уверенной, что она никогда больше не встретит преступника с настоящим оружием в реальном мире. Кроме того, Сина считала, что она не может быть виноватой считала, что прекращение припадков рвоты, обмороков и других острых реакций при виде изображений оружия само по себе более чем достаточно. И в школе она уже не была постоянно одна, она обедала в компании нескольких подруг. Правда, это зачастую ставило Синон в сложное положение, поскольку подруги вечно нарывали перевести тему разговора на парня, который как-то раз встретил Синон у ворот школы и увёз на мотоцикле. На того самого парня, который сейчас сидел прямо перед Ней. Сина отвлеклась на воспоминание. Кадзуто, заметив её смягчившееся выражение лица, кивнул. Так значит, всё это проишествие с Дзганом полностью закончилось, да? Да, оно да. Сина тоже чуть кивнула и смолкла. Какое-то воспоминание оттрепыхалось в глубине её памяти, но прежде чем Сина удалось вытащить его наружу, из кухни вышел владелец заведения и поставил на стол две дымящихся тарелки. При виде янтарной фасоли с квадратиками бекона Сина ощутила, как желудок, давно уже переваривший школьный обед, громко заявляет о себе. Словно какая-то сила заставила её взять ложку. Впрочем, Сина тут же пришла в себя и быстро отведёру руку, сказала: "А, но я я этого не заказывала". На рубленном лице здоровяка бармена появилось подобие озорной улыбки. "Всё в порядке, это тебе Кирито угощает". К тому времени, как Кадзута успел раскрыть рот, чтобы запротестовать, Игель уже спокойно удалился за стойку. Сина, не без труда сдерживая рвущийся из горла смех, снова взяла ложку и слегка помахала ей в сторону Кадзуты. Спасибо за угощение. Да не за что. Я как раз закончил подработку, так что деньги в кошельке имеются. О, у тебя подработка? Какая? Я её уже упоминал. Та самая, из-за которой я 3 дня не ел и не пил. Ладно, об этом поговорим, когда разберёмся с главной темой. А сейчас давай поедим, пока горячее. Кириллa взял бутылочку с горчицей и выдовив приличное количество на край тарелки, передал бутылочку сыну. Девушка сделала то же самое, после чего зачерпнула ложкой фасоль и отправила в рот. Старый добрый вкус, простой вкус западной кухни. В фасоли была вся такая мягкая, чуть сладковатая. Толстые ломтики нежирного бекона буквально таяли во рту. И это тоже Вкуснотище, пробормотал Асина и взглянул на Кадзуто, жадно поглощающего пищу. Он сказал по-бостонски: "Да, а с какой приправой это готовится? А, забыл название. Ну, кажется, это какой-то низкосортный сироп. Эгиль, напомни, как эта штука называется?" Владелец заведения, снова занимавшийся протиркой бокалов, поднял голову и посмотрел на Кадзуто с синой. "Меласса". "А, да, точно. Ха." А я думала, ты из американской кухни только про гамбургеры знаешь и про жареную курицу. Последние слова она произнесла шёпотом, Кадзута криво ухмыльнулся. Это предубеждение. Я общался с кучей американцев, там есть много хороших ребят. Да, это точно. Я вчера на международном сервере ГГО часа 3 болтал насчёт снайперской работы с одной девчонкой из Сиэтла. А я только его не могу понять. Его Не переставая желать, переспросил Кадзута, уже успевший опостаршить полторы ореоки. Это же и есть тем дня. Ты ведь уже знаешь о финале четвёртой золотой пули, которая была на той неделе.